Глава 3. Тем мартовским днём я залезла в Твиттер по привычке. Полистать ленту, сделать пару репостов. В общем, провести обычный социально-медийный час жизни. Но я никак не ожидала того, что случилось. В окошке с личными сообщениями мигало одно непрочитанное. Я нажала на конверт и не поверила своим глазам. Тони. «Привет, русская девчонка». Просто хотел сказать, что твои рисунки помогали мне в не самый простой период жизни. Я рад, что у меня есть такие талантливые поклонники. Желаю тебе успехов в творчестве». «Мама, мама, мамочка!» Я сидела, зажав рот руками, чтобы не закричать. Мне казалось, что мое сердце ухнуло в пропасть и заблудилось там. Уши горели, руки покрылись липким потом. Или это были мои слюни? «Я вообще дышала в тот момент?» Я перечитывала сообщение снова и снова, не веря своей удаче. Мне. Написал. Сам. Тони Беннет! Не знаю, сколько я так просидела, просто обалдевая от случившегося. Потом я очухалась, ткнула дважды мышкой, поставив под его сообщением сердечко, сделала скрин и поскорее открыла Дискорд. Ульяна. «Девчонки, вы не поверите, что со мной случилось?» Была середина дня, а значит, онлайн всего пара человек, включая Шерилл, с которым мы примерно совпадали по часовым поясам. Шерилл. «Не томи, Джулс!» Ульяна. «Мне написал Тони! В личку!» Гифка вопящего от восторга мужика должна была подкрепить мои ощущения от произошедшего. Шерилл. «Да иди ты!» Ульяна. «Да! Вот его сообщение!» Я скинула скрин из твиттера. Ульяна. Мне надо идти, но а, -а, -а, -а Шейл хорошего дня Я тебя понимаю. Я отключилась и поспешила к шкафу. Не соображая, что я надеваю, на автопилоте собралась, быстро подвела глаза и выбежала во двор. Там меня уже ждал Миша, и мы отправились в кофейню поедать пятничное пирожное. Эту традицию мы придумали, когда нам было лет по 14. Меня тогда обидел мальчик, который мне нравился. Он сказал, не мне, а своему другу, я просто подслушала, что в жизни не будет встречаться с кривоногой, надолго поселив во мне комплекс такой силы, что мини-юбки и шорты были забракованы на несколько лет. Я плакала, спрятавшись за школой, а Мишка потащил меня в кафе рядом с нашим домом, заказал самое большое пирожное, которое у них было, и мы ели его с одной тарелки. Я то ревела, то чуть ли не орала, как ненавижу всех парней на свете. Может, поэтому в личной жизни мне не очень везло, и к 21 году я не могла похвастаться толпой поклонников. Была пара ничего не значащих романов, о которых и говорить-то не хотелось, и одна любовь, которая давно уже прошла, оставив лишь светлые воспоминания. Мы с Мишей устроились за столиком, к тому времени площадь заняла сеть «Кофе Хаус», и ели, как всегда, одно пирожное на двоих. Миша молча сидел напротив, а я болтала без умолку: «Ты представляешь, он написал мне!» «Нет, если честно». «Да ты посмотри!» Я совала ему под нос телефон с заветным скриншотом. «Не могу поверить!» «И что теперь? Замуж за него выскочишь?» «Почему у него был такой кислый вид?» «Скажешь тоже. Замуж». «Хотя...» Я мечтательно закатила глаза. Миша отпихнула от себя тарелку. «Слушай, что я придумала. У Тони скоро день рождения, и я решила попробовать нарисовать его портрет. Настоящий. Я никогда не рисовала в реализме, но хочу попробовать. Или освоить, наконец, диджитал. Может, мне на курсы пойти?» «Больше у самой себя», — спросила я. «Нет, это переходит все границы», — воскликнул он. «Почему?» — не поняла я. «Ты помешалась. Серьезно! «Нет», — оскорбилась я. «Просто я занимаюсь тем, что мне нравится». «Ну-ну. Учиться в художке ты отказалась, а тут на курсы ради какого-то непонятного американского парня». «Художка — это слишком серьезно. А вот курсы, чтобы немного подтянуть навык, вполне реально». «Ты несколько месяцев не притрагивалась к карандашу», — продолжал Миша. «Но стоило ему объявиться...» «Он моя муза. Муз. Вдохновитель». Улыбалась я, все еще пытаясь свести наклёвывающийся конфликт в шутку. Я не понимаю, чего ты хочешь добиться. Мне не нравился его тон. В каком смысле? Чего ты этим всем добиваешься? Что он снова увидит, поставит лайк, репостнет. А дальше? Он пойдет заниматься своими делами, а ты своими. Тебе это что дает? Я задумалась. Взгляд сам собой упал на телефон с заветным сообщением. И я расплылась в улыбке. Легкомысленно пожав плечами, я ответила. «Поживем, увидим». Уже вечером, сидя дома за ноутбуком, рассеянно слушая лекцию о рисовании портретов в жанре реализма и рисуя совсем не то, что предлагал преподаватель, я вспомнила вопрос Миши. «И правда, чего я хочу добиться? Внимание Тони? Очевидно. Но дальше что?» Разве мы с ним можем вот так запросто по-дружески, трепаться о чем нибудь в чате? Был ли у меня хоть малейший шанс, что он обратит на меня внимание? На меня как на девушку, а не как на поклонницу. У него там пара сотен тысяч подписчиков. Вообще существуют на свете такие истории? Кроме Золушки. Видео на мониторе сменилось, а я так и не поняла, что только что прослушала. В скетчбуке красовалось мультяшное лицо Тони в разных ракурсах. Не идеальное. Местами больше даже шаржевая. Я поняла, что практика просто необходима, если я и правда хочу рисовать лучше. Так возможно или нет? Мы с ним. Как будто в ответ на это вкладка с Твиттером замигала, извещая о новом сообщении. Я не спешила открывать. Мне в последнее время часто писали. Такие же художники-самоучки, как я, предлагали устроить трейд. Подписчики, которым нравились мои рисунки, комментировали или спрашивали, не соглашусь ли я нарисовать для них что-нибудь. Я не брала рисунки на заказ, потому что не хотела подвести, если вдруг что-то пойдет не так. И потом, когда я рисовала для себя, то сама себе была строжайшим критиком. Но вдруг что-то не понравится заказчику. Что тогда делать? В общем, пока это была не моя чашка чая, как говорят англичане. Наконец, я открыла окошко с личными сообщениями. Тони. Привет, русская девчонка. Как дела? Извини, если я не вовремя. Не знаю, в каком-то часовом поясе. Просто я давно не видел твоих рисунков. О, боже мой! Я протерла глаза и еще раз внимательно перечитала сообщение. Это не шутка? Может, его страницу взломали? Так странно, я мечтала об этом моменте, видела его во снах, надеялась. Но сейчас не верила в его реальность. Сейчас весь скепсис Миши накрыл меня с головой. «Зачем Тони мне пишет? Почему мне? Почему не любой художнице, которая любит спасение?» «Одно сообщение от мужчины мечты в сутки я еще могла пережить. Но целых два!» Я сообразила, что ничего не ответила ему в первый раз. Очень осторожно, как будто клавиши могли меня укусить, я написала. Ульяна. «Привет, Тони. У меня все хорошо, спасибо. Это очень мило, что ты поинтересовался». Я нажала кнопку «Отправить» и стала ждать. Ничего не происходило очень долго. Система известила меня, что мое сообщение прочитано. Но ответа не последовало. Тогда меня осенило, что тоне и нечего мне сказать. Мой ответ заводил наш диалог в тупик. Чувствуя всплеск адреналина, я решила, что надо сделать шаг навстречу. В конце концов, за свое счастье надо бороться. Ульяна. «Я надеюсь, что у тебя тоже все хорошо» написала я. Мне приятно, что ты оценил мое творчество. Надо что-то спросить, надо что-то спросить. Но я ума не могла приложить, что именно. Поэтому спросила самое банальное, что только может быть. Ульяна, как у тебя дела? Ну и глупость. Сейчас он напишет нормально, и на этом все кончится. Тони, я в порядке, наверное. Или буду. Спасибо. Уцепившись за это ощущение отчаяния в его сообщении, я написала: Ульяна, что-то случилось? Если хочешь, то мы можем поговорить. Обещаю сохранить это в тайне. Я гипнотизировала монитор ноутбука, глядя, как он набирает сообщение. Наконец оно высветилось на экране. Тони, это личное! Я бы предпочел не распространяться. Мне пришлось проглотить внезапно появившуюся обиду. Но и правда, было бы странно, если бы он поделился со мной чем-то личным. У него наверняка полно друзей, с которыми можно поговорить. Тони, но ты могла бы немного поднять мне настроение. Как я уже говорил, давно не видел твоих рисунков. Скинешь какой-нибудь набросок. Творческие люди — лучшее лекарство. Я перевела взгляд с монитора на альбом, вся страница которого была изрисована лицом Тони. И, наверное, покраснела. Во всяком случае, щеки зажгло нестерпимо. Моей первой реакцией было обратиться за советом к девочкам в Дискорд. Но я передумала. Во-первых, сколько можно им досаждать. Во-вторых, мне хотелось сохранить это только для себя. Было в происходящем сейчас нечто интимное. За окном уже ночь, в мою комнату освещали только экран ноутбука и настольная лампа. Я была одна в доме, и битый час занималась тем, что рисовала парня с другого конца света. Когда у меня будет еще такой шанс? Может, никогда. Я взяла в руки телефон, сделала фото своего рабочего места вместе с альбомом, ноутом и лампой и отправила Тони в личные сообщения. Надеюсь, он не будет считать меня сумасшедшей. Я все выключила и ушла в душ, чтобы не сидеть и не ждать, что же он скажет. Врать не буду. Руки чесались проверить, что он ответит. Но я заставила себя лечь в кровать. Завтра на работу. Я и так засиделась допоздна. Надо ли говорить, что сон просто не шел? Я ворочалась и крутилась в кровать. То было слишком жарко, и я сбрасывала одеяло, то холодно, и я укутывалась обратно. Несколько раз перевернула подушку прохладной стороной, но ничего не помогало, и уснуть я была не в силах. Вконец, измучившись, я встала и взяла со стола телефон. Открыла твиттер. Пара уведомлений от подписчиков. Приятно, но не то, что я искала. Сообщений нет. Открыла переписку с Тони. Может, он не видел? Нет, видел. Просмотрено. Сердце заныло. А если ему не понравилось? Может, он посчитал меня маньячкой? Я открыла Дискорд. Пролистала сообщение и принялась строчить свое. Ульяна. Девочки, мне написал Тони. Он сказал, что ему не хватает моих рисунков и попросил меня показать что-нибудь из набросков. Но теперь он снова молчит, и я не знаю, что думать. Палец завис над кнопкой «Отправить». Я вспомнила его сообщение. Я в порядке. Или буду. Наверное. Возможно, я не замечу, как сболтну что-то лишнее. У явно что то явно что-то случилось, но он доверился мне. Медленно я стерла каждое слово и выключила телефон. Пусть пока это останется при мне. Я легла спать. Ночь прошла ужасно, в видениях, обрывках то ли воспоминаний, то ли моих собственных мыслей. Я не понимала, где заканчивается сон и начинается реальность. Спасибо, что ты есть. Как хорошо, что ты не из Америки. С тобой легко говорить. Ты приедешь? Да. Ну и куда ты собралась? Ты совсем с ума сошла? Кому ты там нужна? Он использует тебя и бросит. Я хочу быть с ним. Пришли мне фото. Это личное. Видения сменялись одно другим. И когда прозвенел будильник, я села на кровати, абсолютно измученная, с головой, забитой обрывками сообщений, настоящих и выдуманных. Я схватила телефон и открыла входящие. Тони. Спасибо. Сердечко. Я вскочила, закружилась с телефоном в руках и побежала в ванную приводить себя в порядок. Бессвязно напевая Шакирина «Whenever, Wherever», и, пританцовывая, я собралась на работу. О плохой ночи остались напоминания в виде синяков под глазами, которые я постаралась спрятать с помощью тонального крема. Сегодня я должна была присутствовать на деловой встрече своей начальницы с партнерами. Мне надо было перепроверить презентацию до начала совещания, а после все, что от меня требовалось, это сидеть тихо, не отсвечивать и внимательно слушать, записывая интересное. Я замечталась, снова и снова перечитывая несколько сообщений от Тони. Смаковала каждое его слово, и внутри все так и подпрыгивало от радости. Я закусывала губы, чтобы они не расплывались в широкой глупой улыбке. Наверное, со стороны это выглядело чудно, но, закрыв глаза, я предавалась мечтам о том, как мы разговариваем с Тони, сидя за столиком кафе на веранде. Его синие глаза смотрят на меня с восхищением и любовью. Я улыбаюсь ему в ответ. Он протягивает руку ладонью вверх, и я вкладываю в нее свои пальцы. «Джулс», — тихо говорит он, наклоняясь через столик, и... «Станция Алексеевская. Следующая станция Рижская. Чёрт, чуть не проехала. Я выскочила из вагона, когда в него уже заходили пассажиры, и еле протиснулась сквозь плотную толпу. Времени у меня было достаточно, так что я взглянула в кофейню, чтобы прихватить себе латте. Вообще, с моей скромной зарплатой помощника, менеджера и любовью к нарядам У меня не было особой возможности шиковать и каждый день бегать по кафе. Но сегодня я была в таком приподнятом настроении, что решила себя побаловать. Наступала весна. Я уже чувствовала ее приближение, несмотря на уличную серость. Я шла, едва не пританцовывая. Так тяжело было сдержать радость от сообщений Тони. И гадала, напишет ли он мне еще? «Привет, Оля!» — поздоровалась я с начальницей, зайдя в офис. Она у меня была молодая и сама настояла, чтобы я с ней была на «ты». Вообще, с чем мне повезло, так с этим местом. Во-первых, относительно близко к дому. Всего полчаса дороги. Во-вторых, и до института рукой подать. И центр города тоже в доступности. Чего еще желать? Компания была молодая и активно развивающаяся. Так что я могла рассчитывать на карьерный рост. Родители не настаивали, чтобы я работала но мне стало как-то стыдно сидеть у них на шее в 21. Да и преддипломная практика требовалась. Помню, как прокутила первую зарплату буквально за одну неделю и, запинаясь, попросила у мамы на карманные расходы. Она тогда посмеялась надо мной, но денег дала. С тех пор я старалась укладываться в бюджет. Да еще и удавалось откладывать на летний отдых. Мне казалось, что преград не существует. Мне хотелось и бродить по узким улочкам Чехии, и купаться в Средиземном море, В общем, я пока рассматривала разные варианты. «Привет, Уль. Ну как, готова к первым переговорам в жизни?» «Да». Я кивнула, посмотрев на часы. «Успеваю». И принялась за работу. Первые пару часов мне удавалось быть сосредоточенной на деле. Но когда мы зашли в переговорную комнату и началось совещание, я с трудом удерживала внимание. Мои мысли то и дело возвращались к сообщениям от Тони. Я не могла поверить, что это происходит со мной. Невероятно, что он сам мне написал. Совещание шло своим чередом, но я почти не слушала. Лишь ловила краем уха основные моменты и улетала мысленно в Лос-Анджелес. Я так увлеклась, что достала телефон и зашла в Твиттер, чтобы еще раз убедиться, что это все мне не приснилось. Наверное, я зря это сделала, потому что один из менеджеров фирмы партнера заметил это и спросил с насмешкой. «Ольга» а вашей помощнице настолько с нами скучно. Начальница бросила на меня такой взгляд, что зажгло уши. «Простите, это куратор по диплому», забормотала я и убрала телефон от греха подальше. Несколько раз я ловила на себе взгляды того менеджера. Ну и мерзкий тип. И к тому же пользуется гелем для волос. Кто вообще пользуется гелем для волос, если он не стриптизер и не модель? «Ульяна, это что такое было?» набросилась на меня начальница, когда мы оказались в нашем кабинете. «Из-за тебя мы могли потерять их контракт». Тут она, пожалуй, загнула, потому что контракт мы сохранили, да еще и увеличили его стоимость в нашу пользу. «Прости, я слегка отвлеклась». «Отвлеклась? Это бизнес, дорогая, и это мир мужчин. Если ты будешь тут отвлекаться на телефон мальчиков и тряпки, то ты будешь в пролете. Будешь вечно на побегушках у какого-нибудь Васи Петровича с пузом, как воздушный шар, и мозгом меньше кофейного зернышка. Прости, этого больше не повторится. Я надеюсь. Ты хотя бы записала все условия? Да, да, конечно. Поспешила я заверить начальницу, молясь о том, чтобы на самом деле ничего не упустила. Тогда составь мне отчет и напиши письмо для Гала Маркетинг с итогами. Отправить надо Александру Новикову. Она передала мне визитку. Хорошо. Когда закончишь, сначала покажи мне». Я кивнула и приступила к работе. К счастью, пришло время обеда, и я могла с чистой совестью улизнуть из офиса, чтобы немного прогуляться. Выйдя на улицу, я наконец смогла достать телефон и еще раз пересмотреть сообщение от Тони. Новых не было. Я набрала Мише. «Привет! Не поверишь, что случилось?» «Тебя уволили за безалаберность?» «Что? Нет!» — рассмеялась я. Мне вчера написал Тони. Ах, это. Да, он попросил меня прислать ему пару рисунков. Надо же, как ты ему в душ что запала. Думаешь? Возможно. А может, он пишет всем своим фанатам и просит у них арты. Или ты особенная, донеслось из трубки. Правда? Слушай, Ульян, мне пора бежать, но поверь, есть люди, которые и правда считают тебя особенной. Какие такие люди? «Мне пора. Пока». «Пока», — ответила я и отключилась. «Кому? Новиков Александр. От кого? Синицына Ульяна. Тема. Итоги встречи. Добрый день. Высылаю вам отчет по проведенной встрече между Гала Маркетинг и М.А. Феникс. Смотрите приложение. С уважением, Ульяна Синицына. Помощник руководителя отдел по коммуникациям М.А. Феникс. Кому? Синицына Ульяна. От кого? Новиков Александр. Тема. Ответ. Итоги встречи. Добрый день. Благодарю за оперативную работу. Прошу согласовать время следующей встречи, которая состоится 14 марта. С уважением, Александр Новиков. Менеджер проектов гала Маркетинг. Я зашла в переговорную комнату вслед за Олей и увидела троих представителей гала Маркетинг. Заместителя генерального директора по работе с партнерами, начальника отдела по связям с общественностью и менеджера проектов. Только сейчас до меня дошло, что Александр Новиков, с которым я вела всю неделю деловую переписку, это тот самый нахальный тип с прошлой встречи, Геля на его волосах было столько же, а улыбка, скользнувшая по губам, отдавала ей хитцей. «Здравствуйте!» Он по-деловому пожал мне руку, как и в прошлый раз, пока я пыталась соотнести образ вот этого реального человека, который был мне неприятен, с тем другим, сложившимся в голове. «И как я могла не сложить два и два?» «Добрый день!» — ответила я на приветствие, заметив, что пальцы у него сухие и теплые. Александр выпустил мою руку. Мы все расселись за столом, и началось обсуждение нашего проекта. Я была предельно сосредоточена на, на совещании, а телефон даже брать с собой не стала. К тому же в Лос-Анджелесе в это время ночь, и ждать новых сообщений не приходилось. Наше агентство совместно с гала Маркетинг работало над продвижением одной фирмы. На нас возлагалась обязанность проведения специальных акций. Это был уже действующий контракт о сотрудничестве, выгодный для обеих сторон. Но весь прошедший месяц велись переговоры о том, чтобы мы вместе организовали что-то более интересное, чем промо-акцию в супермаркете. Теперь речь зашла о проведении корпоративного мероприятия для крупного партнера «Гала Маркетинг». Мы должны были разработать концепцию, найти место исполнителей для тимбилдинга в рамках корпоратива, создать формы, найти ведущих и так далее. Май — время проведения корпоратива. Был не за горами, поэтому количество встреч с гала Маркетинг вскоре должно было увеличиться до устрашающей цифры. Я внимательно слушала, что говорит Оля и что ей отвечает заместитель директора с другой стороны, и почти не отрывала взгляда от записей, которые вела. «Ульяна, пометь, к 15 апреля мы должны полностью предоставить концепцию проведения корпоратива», — обратилась ко мне Оля. «Письмо отправишь всем присутствующим с копией мне». «Хорошо», — кивнула я, оторвав взгляд от ежедневника и краем глаза, заметила, что Александр смотрит на меня. Мне стало неловко. Я заёрзала на стуле, оправляя юбку, которую и так никто не мог видеть под столом. Когда мы выходили из переговорной комнаты провожать гостей, я немного задержалась, и Оля с заместителем и начальником уже ушли вперед. а Александр как будто ждал меня. Я вопросительно посмотрела на него, проходя мимо. «Вы сегодня были так внимательны на встрече и даже ни разу не отвлеклись на телефон». Игнорируя вспыхнувшие щеки, я как можно спокойнее ответила. «Мне написал куратор диплома, и я должна была проверить». «А вы за мной следите?» «Нет-нет, просто любопытно». «Что любопытно?» «Вы». «Он что, заигрывает со мной?» Я не знала, как реагировать, поэтому просто шла дальше молча. Мне с ним еще работать и работать, и я не хотела никаких сложностей. К счастью, мы уже нагнали остальных. Мы с Ольгой вежливо попрощались с тремя мужчинами у ресепшена. Они направились к лифтам. «Ну, все прошло хорошо», — улыбнулась мне Оля. «Мы молодцы. Обедать пойдем? «Да», — кивнула я.